«А может, он все собрал и уехал», — сказал Хансон. Понял, что мы подошли слишком близко, и удрал. Не похоже, что это результат разовой генеральной уборки. Похоже, он так и жил. В комнате со звукоизоляцией. Но, разумеется, твоя версия тоже не исключается. Мне бы очень хотелось, чтобы ты оказался прав. Но ты не хуже меня знаешь, что это маловероятно. На столе перед ними лежал тот самый листок в клетку. — Может быть, мы неправильно это истолковали, спросила анбрид Что написано, то написано. К тому же Нюберг утверждает, что написано совсем недавно. Он якобы определил это по следу карандаша на бумаге. — А зачем он это написал? Валандер насторожился. Мартинсон попал в точку. — Ты нащупал главное, — сказал он. — Этот листик — единственная личная бумага, которую мы нашли. И что это значит? — Давайте исходить из того, что я прав что он был тут, когда мы с Нюбергом возились с замком. Незакрытая задняя дверь. Поспешный уход. Даже побег. И забыл взять только эту бумажку. Одно из возможных объяснений. Он обращался теперь только к Мартинсону, как будто в комнате никого не было. Или, скорее, первое, что приходит в голову. Не уверен, что оно верно. И как еще это можно объяснить? Он... Написал это для нас. Никто не понял, что он имеет в виду. Он и сам прекрасно осознавал шаткость своих доводов. Что мы знаем об Оке Ларстоме? Он умеет добывать информацию, вламываться в чужие тайны. Я не утверждаю, что у него есть доступ к материалам следствия, но он не только умеет добывать информацию, он еще и умеет ею пользоваться, умеет делать выводы и предвидеть развитие событий. Допустим, он рассматривал возможность того, что мы его найдем, что мы нападем на его след. Очень вероятно, что это так и есть. Особенно после того, как я упустил его в баре в Копенгагене. Он не исключает такую возможность и подготавливает отступление, и оставляет нам привет в виде этой бумажки. Он совершенно уверен, что в этом доме, где никаких других бумаг вообще нет, мы ее обязательно найдем. Зачем? Спросил Мартинсон, с какой целью? Он нас дразнит. Это не так уж необычно. Многим психам доставляет удовольствие дразнить полицию. Думаю, он ликовал после Копенгагена. Подумать только, снимки Луиза опубликованы во всех газетах, а он, как ни в чем не бывало, появляется в общественных местах и без всякого труда натягивает полиции нос. — Очень и очень странно задумчиво, — произнес Мартинсон. — Странно то, что мы находим эту записку в тот самый день, когда он собирается совершить новое убийство. Он не мог знать, что мы появимся именно сегодня. Валандер услышал свои слова словно со стороны. И ему пришлось признать, что звучат они крайне неубедительно. Все равно, — сказал он, — мы должны отнестись к этому очень серьезно. Может быть, он не блефует и все так и есть. Он даст о себе знать именно сегодня. Мы должны исходить из этого. — А у нас вообще есть из чего исходить? Этот вопрос задал появившийся в дверях Тернберг. «Нет», — сказал Валандер. — «у нас ничего нет. Мы ничего не знаем. Так что лучше всего исходить именно из этого». Наступило тягостное молчание. Валандер почувствовал, что людей надо подбодрить. «У нас только один выход», — сказал он. «Еще раз. Не знаю, в который уже, по счету, последовательно пройти все материалы следствия. Сейчас у нас есть шансы увидеть то, что раньше мы могли проглядеть». Какой-то рисунок. Может быть, мы сумеем угадать, кто подразумевается под номером девять. Я сказал, что мы ничего не знаем, но это не так. Мы знаем очень много. Мы знаем, кто убийца. Бывший инженер, переучившийся на почтальона. Вы, значит, надеетесь, что в поведении этого человека есть логика, которую мы раньше не улавливали? Еще раз отвечаю — не знаю. Но иной альтернативы я не вижу. Разве что сидеть и ждать — Когда произойдет очередная катастрофа? Было двадцать минут шестого. Валандер предложил встретиться восемь. Он хотел, чтобы они хоть немного отдохнули. Наружное наблюдение пока оставить. И начать понемногу будить жильцов. Что они знают о своем соседе? Дом принадлежал строительной компании. Валандер предложил немедленно навести справки. Не сдавали ли они Оке Ларстому еще какую-то квартиру? Заняться этим поручили Хансену. Нюберг дождался, когда все разошлись, и подошел к Валандеру. «Квартира прибрана просто идеально», — сказал он. «Но пальчики мы все-таки нашли, и ничего больше практически нет». «Оружие. Неужели я бы не сказал об этом?» Валандер кивнул. «Лицо у Нюберга было серым от утомления. Ты был прав, когда сказал, что этот тип не переносит счастливых людей». «Как ты думаешь, найдем мы его?» Рано или поздно найдем. Но я панически боюсь сегодняшнего дня. Может быть, объявить что-то вроде всеобщей тревоги? Сказать по радио? Сказать что? Чтобы люди воздерживались от смеха? Он уже выбрал себе жертву. Это, скорее всего, некто, даже не догадывающийся, что его уже выбрали жертвой. Может быть, нам удастся вычислить, где он прячется? Я тоже на это надеюсь» но мы понятия не имеем, сколько у нас времени. В национальном парке все произошло поздним вечером или ночью. Молодожены были убиты среди бела дня. Светберг — утром. Так что время суток для него не важно. — Может быть, стоит поставить вопрос по-иному? — задумчиво сказал Нюберг. — Допустим, у него нет никакого запасного убежища. Ни другой квартиры, ни родственников, ни дачи. Где ему тогда прятаться? Нюберг прав. Сам он как-то об этом не подумал. Усталость все же сильно снижает сообразительность. «А ты что скажешь?» — спросил он. Нюберг пожал плечами. «Мы знаем, что у него машина. Можно всегда поспать на заднем сиденье. На улице пока еще теплынь. Или на природе. Может быть, он построил где-нибудь шалаш. А может, у него есть катер? Возможностей много. Слишком много. А времени мало. Положение мерзкое», — сказал Нюберг особенно для тебя я тебя понимаю. Нюберк крайне редко выражал свои чувства, а Валандер ощутил его поддержку, ему стало легче. Он уже не чувствовал себя таким одиноким.